пассионария. Но это личность такая, очень харизматическая, с большими амбициями, для нее главное флаг благих намерений впереди себя выкинуть. Скрыть за правильными амбициями свою банальную сущность. И все это на уровне бессознательного, понимаешь? Ух ты! Не зря ты в своем платном институте 4 года корячилась. Красиво говоришь, заслушаться можно.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 Во-во, в долги залезла, но решила и постановила, что непременно должна быть свадьба с машинами, с лентами, со сборищем гостей, образцово-показательная, чтоб семью не позорить, то бишь амбиции свои потешить. «Нет, ты представляешь меня в белом платье с фиалками, а?» Вздохнув, Катя посмотрела на Милку с жалостью и вдруг почувствовала, как шевельнулось внутри что-то вроде завистливого раздражения к сестре. «Впрям, чего ее жалеть-то? Подумаешь, свадьбу ей решили сыграть. Катастрофа прижизненная».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 «Папа-то наш втихаря себе любовницу завел. «Интересно, как ему это удалось? Похоже, она уже беременная». «Что, правда? А чего ты так перепугалась?» «Ну, завёл, и давно пора. Еще удивительно, как он столько лет нашу маму выдержал». «Милка, но это же... Ты этого же не может быть! Откуда ты взяла?» «Откуда, откуда? От верблюда!» Я сама ночью слышала, как он жалобно у матери просился «Отпусти, мол, меня, Асенька, отпусти!» «По-моему, плакал даже». «А мама что?» «Догадайся с трёх раз!»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 Будто сбегая от пугающих мыслей, она быстро поднялась из кресла, подошла к окну, отдернула белую кипень портьеры. «Ого, а за окном-то дождь, что ли? Или ей кажется?» Кусок улицы с хрущевскими промокшими пятиэтажками и булочной на углу тут же вплыл по-хозяйски в комнату. Обволок ее пространство унылостью. «Да, дождь, как призрак!»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 «Хорошо, скажу. А на самом деле ты куда?» «Так Стасу». «Странно. Ты меня так предупреждаешь, будто тебя от чего-то прикрыть надо». «Да? Интересно». «Это, наверное, я уже так наловчилась изворачиваться, что и на пустом месте спотыкаюсь». «Ладно, все, я побежала». Торопливо натянув на себя неизменные голубые джинсы и оляпистый легкомысленный свитерок, мелко чмокнула ее в щеку и выскользнула в прихожую, прикрыв за собой дверь.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 «Надеюсь, вы папу ужином уже накормили?» Катя с Милкой переглянулись, потом в унисон пожали плечами, растерянно глянув на отца. Он тут же пришел им на помощь. «Да какой ужин, Нась! Я и не голоден вовсе. Чайку попью и хорошо». «Что значит чайку?» Переходя с игривых интонаций на обвинительное, раздражительно переспросила мама. «И дело вовсе не в том, голоден ты или нет. Мне просто странно, как это получилось, что две взрослые кобылицы весь день просидели дома и не удосужились с заботой об ужине». «Да ладно тебе, Ась!» Тихо и безнадежно, почти равнодушно произнес отец, косясь на экран телевизора. «Нет, что значит «ладно»? Вырастили себе на шею полных и окончательных эгоисток, и ладно? Я тебя не понимаю, Валентин! Мама, хочешь, я сейчас быстренько картошки пожарю?»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 Милка тут же сунулась к ней с нарочито обеспокоенной заботливостью. «Что, мам, тебе плохо, да?» «Нет». «Нет, ничего. Просто в груди так больно кольнуло. «Может, валерьянки накапать?» «Ой, да какая тут с вами валерьянка? Я лучше вот тут в кресле посижу». Грузно плюхнувшись в кресло, она посидела несколько минут молча, потом обвела присутствующих в гостиной домочадцев сосредоточенным взглядом, явно требующим уважения к возникшему в ее груди неудобству. Домочадцы покорно молчали, выражая лицами испуг и ожидания. Видимо, всего этого уважения испуга ожидания накопилось в воздухе гостиной в достаточной для мамы порции, поскольку в следующую же минуту она, отмякнув глазами, произнесла довольно миролюбиво. «Ну да ладно, и без ужина обойдемся. А мне так и вообще худеть надо, ни в один костюм уже не влезаю. Вы бы мне хоть диету какую модную подсказали, а, девчонки? Мама, ты в тренажерку запишись». Тут же высунулась советом быстрая Милка. «У меня там, кстати, тренер знакомый работает. Хочешь, договорюсь?» «Какой тренер?» «Кто он?» «Не он, а она. Настя Болотова, моя одноклассница, ты ее знаешь». «Ай, это вертихвостка!» «Нет, не пойду. Еще чего не хватало. Завтра все на дачу поедем, вот там и подвигаюсь». «На дачу?» Испуганная и крайне разочарованно протянула Милка.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 Вяло отмахнулась она от дочери и, повернувшись к отцу, произнесла уже более озабоченно. «Там надо все огурцы с грядок собрать, Валентин. Те, которые на семена оставлены. И помидоры все снять. И пару вилков капусты захвати. И моркови с луком нарви побольше. Вечером приедете, мы с девочками заготовками займемся». Катя, подняв глаза на Милку, едва сдержала улыбку. Слишком уже отчаянно вороватое смятение разлилось по ее лицу. «А сама виновата, не надо было про платье врать. Наверняка же на ходу отмазку придумала».